Глава 33. Мы так не договаривались, помрачнел немец. А я с тобой вообще ни о чем не договариваюсь, приказываю в жуху показаться во всей своей бронированной красе. Ты одной ногой в могиле, мужик. Взгляд немца прилип к пластинчатой твари, в которую обратился мой питомец. Мне нужно проверить несколько фактов, сказал я и если они подтвердятся, ты будешь свободен. Подтвердить или опровергнуть то, что сообщил глава синдиката, может лишь одна структура на планете — фирма. К счастью, я знал адрес московского филиала этой организации. Немец вздохнул и, не отрывая настороженного взгляда от катаморфа, поднялся с кресла. «Учти», — предупредил я, — «что твой человек использовал арбалет». «Если ты мне врешь, или придумал хитрую ловушку, или пытаешься тянуть время, я тебя убью. Если сумеешь ускользнуть, а я пойму, что ты мне солгал, сдам инквизиции. Отправлю сюда правица и дознатчиков. После этого Супрема тебя из-под земли достанет». Немец глотнул. «Едем на твоей машине», — распорядился я. «Вперед». Лысый двинулся первым, а я за ним. Вжух перекинулся в кота и последовал за нами. Пока мы лавировали между замершими в неестественных позах големами, я обдумывал сложившееся положение вещей. Покровителем московского дна оказался князь Нарышкин, глава очень древнего и сильного рода, потомственный кинетик и создатель разветвленной финансовой империи. Нарышкин, безусловно, знал о портале и отцовском руднике с кремом, хотел отжать добычу ценного ресурса и при этом не сообщать о находке Дому Медведя. Что интересно, Нарышкин возглавлял вольный род и, будучи уважаемой личностью, входил в состав Соборного трибунала. И, будучи неотъемлемой частью этого самого трибунала, обладал довольно обширными привилегиями, главная из которых – юридическая неприкосновенность». Иными словами, Нарышкина нельзя преследовать по закону за любые деяния без личного распоряжения самого императора. Суды просто откажутся рассматривать иски, полиция не будет заводить дела. Кроме того, род Нарышкиных находится за пределами клановых юрисдикций и может творить любую дичь по всей империи. Немец не знал, почему его босс заинтересовался моей усадьбой, но вот то, что синдикат использовался регулярно для темных делишек князя, это факт. Давление на конкурентов, рейдерские захваты, устранение неудобных людей, поджоги, вымогательства и крышевания далеко не полный список обязанностей господина Крюгера. Я охотно верил, что высокопоставленный хрен может заниматься подобными вещами. Но факт его связи с немцем и заинтересованность моим имением еще следовало доказать. И подобная услуга оказывалась фирмой за весьма немалое вознаграждение. У информационных королей были артефакты, позволяющие провести независимую экспертизу, не влезая в сознание проверяемого. Вроде детектора лжи, только лучше. Дом имел выход на две стороны. «Вместо того, чтобы выйти в тупик, мы попали в глухой заснеженный дворик, из которого можно было выбраться через арку в стене старенькой пятиэтажки. Если этот участок и охранялся до моего прибытия, то все подручные немцы уже были отозваны и полегли в неравной схватке со мной. Мы сели в вездеход с высоким клиренсом и тракторными колесами. Я на заднее сиденье, вжух на переднее». Подобное соседство нервировало бандита, но он ничего не мог поделать с реальностью. Я назвал адрес. Ехали молча, каждый думал о своем. Представительство фирмы по своему обыкновению затерялось в неприметном районе, вдалеке от центра, деловых кварталов и элитных новостроек. Обычно в таких местах доживают свой век пенсионеры, но иногда там можно встретить семейные пары, которые экономят на аренде. А все потому, что фирма не нуждается в поднятии статуса и не стремится к публичности. Кто знает, тот найдет. Дом, в котором расположилось представительство, был похож на умирающего мастодонта. Отваливающиеся элементы фасада, обшарпанные рыжие стены, рудиментарные трубы над двухскатной крышей. Единственное, что позволяло судить о серьезности организации, так это парковка. Вернее, автомобили представительского класса, выстроившиеся в ряд у внешнего фасада здания. Ехал я на свой страх и риск, без предварительного согласования. Каббалистическая дверь нас пропустила после того, как я назвал вслух свою фамилию. Не удивлюсь, если список клиентов рассылался по всем представительствам фирмы, включая островные и американские отделения. Ко мне и в жуху у охранников претензий не возникло. Немца тщательно обыскали. «Где мы?» Авторитет с любопытством осмотрелся. «Тебе это знать не обязательно», — отрезал я. Бандит не спорил. Охранник провел нас в лобби и тут же испарился. Приблизившись к администратору, я вежливо поздоровался. «Рад нашей встрече», — с каменным лицом произнес клерк в сером костюме. Имена и титулы всячески опускались. Визит, насколько я понимаю, не согласован. «Возникли непредвиденные обстоятельства», — ответил я. «Мне требуется э -э, нестандартная услуга». «Какого характера услуга?» — уточнил администратор. «Детектор правды. Мне нужно проверить своего спутника на частоту помыслов». Администратор бросил взгляд на немца. Коротко кивнул. «Кивнул». «Мне придется уточнить, свободен ли детектор в данную минуту. Прошу, располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома». И администратор сделал многозначительную паузу. «Надеюсь, вы понимаете, что этот человек переступил порог фирмы под вашу ответственность». «Понимаю», — заверил я. «Очень хорошо». Мы не стали ждать, пока администратор наберет номер своего руководителя и обсудит детали. Располагаться так располагаться. Почему бы и нет. В лобби кроме нас сидели два человека, мужчина и женщина, погруженные в чтение газеты журналов. Фирма! прошептал немец, когда мы заняли небольшой диванчик в углу. Та самая! Тссс! Я приложил палец к губам. Та самая! Не шуми! «Но не шуми, говорю, если хочешь успеть на свой рейс». Не прошло и пяти минут, как из неприметной двери показался еще один клерк. Приблизившись к нам, мужчина сказал, что проверочная комната свободна, и он готов сопроводить нас туда. Покосился на катаморфа. «Я заверил, что полностью контролирую питомца, и недоразумений не возникнет». Мы поднялись на второй этаж... Прошли по коридору и остановились перед безликой деревянной дверью. Прошу. Мужчина открыл дверь. Мы оказались в тесном кабинете с шестиугольным столом посередине. В столешницу было вмонтировано нечто, смахивающее на пчелиную соту, заполненную ртутью. Ну или неизвестной субстанцией, похожей на ртуть. Окантовка соты была испещена мелкими значками и подсвечена зеленым знания вы будете проводить тет-а-тет», — -тет, сообщил сотрудник организации, выдвигая два стула с мягкими спинками. «Ни я, ни другие представители фирмы в этом не участвуют. Я занял свободное место. Немец сел напротив. Потребуется минута, чтобы артефакт настроился на ваши психопрофили», — продолжил инструктировать мужик. Тут есть каббалистические вставки, поэтому один из вас должен быть одаренным хотя бы первого ранга. У меня второй, сообщаю инструктору. Очень хорошо, кивнул мужчина. Значит, будете оператором. Как эта штука работает? Заинтересовался немец. Элементарно. Улыбнулся представитель фирмы. Задаете друг другу вопросы, получаете ответы. Если ответ правдивый, контур окрашивается зеленым. Ложь – смена цвета на красный. Когда закончите, нажмите вот на эту кнопку. Всего наилучшего, господа. Дойдя до двери, мужчина обернулся. Насилие у нас не приветствуется. Здесь нет камер, но если мы услышим что-нибудь подозрительное, доступ к ресурсам фирмы будет перекрыт навсегда. Эта информация для вас, Ростислав. Когда мы остались одни, я повернулся к немцу. «Готов?» Бандит равнодушно пожал плечами. Выждав положенную минуту, я начал допрос. Меня интересовало многое, но основной упор я делал на контакты с Нарышкиным, традиционные места встреч, механику перечислений, приказы князя, его привычки и места обитания. Одни вопросы порождали другие, что-то приходилось уточнять. Артефакт неизменно светился зеленым, что не могло не радовать. Немец изо всех сил старался спасти свою шкуру. Постепенно вырисовывалась общая картина. Довольно интересная картина. Когда мы закончили, я откинулся на спинку стула, побарабанил пальцами по столешнице и обдумал то, что узнал в проверочной комнате. «Я могу идти». Нарушил затянувшуюся паузу немец. Да, я нажал кнопку вызова персонала. Теперь можешь. Пока вжух наворачивал роллы, привезенные курьером из службы доставки, я занялся изучением документов, собранных немцем. Хотя, какие документы? Записи, разбросанные по нескольким потрепанным блокнотикам. Все от руки а почерк у авторитета довольно неказистый. Я бы сказал, курс по каллиграфии ему не повредит. Бокс с выставленным на 12 часов таймером располагался в частном почтовом отделении, которое принадлежало Ганзе. Оказывается, помимо Почты России в нашей стране функционируют и альтернативные службы, предоставляющие клиентам весьма специфические услуги». Например, отложенный доступ к содержимому локера или пересылка ценных бандеролей по адресам, вложенным в специальные кармашки. По адресу, указанному немцам, я прибыл заранее. Назвал сотруднику почтового сервиса номер бокса и время разблокировки, после чего меня провели в изолированную комнатушку без окон. Там я нашел свою камеру, дождался щелчка и вспыхнувшего на дверце зеленого индикатора, после чего открыл дверцу ключом, выгреб все содержимое бокса и отправился на такси в пирамиду. Записи немца в сочетании с нашей беседой в проверочной комнате позволили составить портрет человека, с которым мне предстоит иметь дело. До своего назначения в соборный трибунал князь Нарышкин возглавлял один из богатейших родов Москвы. И это при том, что Нарышкины никогда не входили ни в один из действующих кланов. Просто они ухитрялись балансировать на грани, не привлекать к себе хищных акул, бороздящих просторы империи, тайно отжимать бизнесы, в которых напрямую не были заинтересованы великие дома». А еще Нарышкины оказывали услуги императорской семье, чем заслужили благосклонность правителя. Когда же Нарышкин стал одним из арбитров соборного трибунала, его дела резко пошли в гору. За князем закрепилась репутация человека, оплетающего Москву тайными сетями влияния. Нарышкин собирал компромат на чиновников и силовиков, перекупал чужие долги, не гнушался шантажом прикармливал важных для себя людей на ключевых постах и, конечно же, руководил бандитскими группировками, которым обеспечивал прикрытие. У меня были записи, в которых немец фиксировал любые, даже самые мелкие поручения князя. Убить кого-то, запугать, похитить члена семьи, разгромить магазин, уничтожить склад, подставить. Или, напротив, обеспечить прикрытие, если нужный человек творил беззаконие. Куча фамилий, включая потенциальных врагов рода Нарышкиных. Наверное, я мог бы застрять в Москве. Вычислить, где находится князь и пойти за его головой. И, может быть, я преуспею. Вопрос в том, что будет дальше». Не стану ли я личным врагом императора, не обрушится ли на мою голову служба безопасности медведей или иные структуры, в обязанности которых входит защита арбитров. И, разумеется, я не люблю воевать, имея поверхностное представление о враге. Без разведки и четкого понимания, с чем столкнусь. Вдруг у Нарышкина имеются артефакты, способные пробить мой духовный доспех». Или на него работают телепаты столь высокого класса, что мое зеркало не справится с их напором? Я не могу просто так взять и завалить высокопоставленного судью, улаживающего конфликты между великими домами. Отправить кому-нибудь компромат? Императору? Так ведь действующую власть может устраивать положение вещей. Полезным людям многое прощается. А воевать с целой страной я не могу». С другой стороны, Нарышкин предпочитает действовать из-под тяжка, привлекая для расправ над своими врагами сторонних подрядчиков. Значит, не всесилен. Значит, чего-то или кого-то опасается. У меня есть шанс достать этого выродка, поднявшись в иерархии инквизиторов. Нарастить собственное влияние, расширить круг знакомств. Выйти на Супрему, если потребуется». «Месть — блюдо, которое подают холодным». «Я буду идти по трупам, наращивать личное могущество и собирать информацию о враге. Не поверю, что этот тип ни разу не оступился и не нарушил кодекс». Поток моих мыслей прервала телефонная трель. Нехотя встав со своего кресла, я подошел к аппарату и снял трубку. «Слушаю, господин Володкевич». Раздался голос неизвестной девушки. На ваше имя заказан междугородний звонок. Через несколько секунд меня соединили с Варей Фурсовой. Рост. Фурсова была напряжена. У нас возникли проблемы. Конец третьей книги. Текст читал Роман Волков.